Глава 20. Испытанный друг, механик Иванов. Случалось, что наши самолеты приходили с боевого задания изрешеченными. И вот тогда-то особенно проявлялись достоинства наших замечательных боевых друзей, техников, механиков, мотористов. Если в моем самолете оказывалось пробоина, то я знал, что механик Иванов ночь не будет спать, а машину починит. Чем больше я его узнавал, тем больше ценил. Уверенно летишь над территорией врага, когда знаешь, что самолет подготовлен отлично. Наши техники работали превосходно, самоотверженно, Днем и ночью, в мороз, когда металл обжигает пальцы, буран сбивает с ног. Механики оставались на поле, чтобы скорее ввести в строй боевую машину. И не успеешь приземлиться, а Иванов тут как тут. И уже возится у самолета, расспрашивает, как работал мотор, нет ли каких-нибудь замечаний. Кто-то хорошо сказал, что механик хирург самолета, а мотор... Второе сердце летчика. Иванов рабочий слесарь с большим стажем. Он давно работает автомехаником. Его посылали в Ванкарем, когда снимались дрейфующие льдины челюскинцев. Я люблю поговорить со своим механиком. Он сворачивает козью ножку, закуривает и неторопливо рассказывает какой-нибудь случай в своей жизни. Глаз у него наметанный. Он сразу, как тогда, перед моим первым боевым вылетом, замечает, если я чем-нибудь озабочен. А когда Иванов докурит и тщательно притушив затопчет окурок, мы идем к самолету и вместе его осматриваем, если он даже в полном порядке.